Частица 86. В апреле 1934 года, незадолго до того, как нацисты официально лишили Эйнштейна немецкого гражданства, обе палаты Конгресса Соединенных Штатов выпустили совместную резолюцию о предоставлении ему американского гражданства. Основания для этого, изложенные в резолюции, сводились к тому, что Эйнштейн признан выдающийся ученый и гений, Уважаемый всеми гуманист, публично заявивший о своей любви к США и уважении к американской конституции. И главным основанием было то, что Америка известна во всем мире приверженностью идеям свободы и является образцом истинной цивилизации. Эйнштейн отказался от предложения. Более того, он был расстроен и смущен, читая эту резолюцию. Он хотел, чтобы с ним поступали так же, как с любым новым иммигрантом, не принимая во внимание его заслуги и не даруя ему привилегий. Поэтому, когда Альберт решил обосноваться в Принстоне, он подал заявление на получение американского гражданства в обычном порядке. Поскольку Эйнштейн все еще оставался гражданином Швейцарии, такая процедура не была для него юридически необходимой, но он сам захотел принять американское гражданство. Иммиграционную визу, о которой просил Эйнштейн, можно было получить только в посольстве США за границей, а ближайшее из посольств находилось на Бермудских островах. Итак, в мае 1935 года он с семьей отплыл на Бермуды и провел там несколько дней. Эта поездка стала его последним путешествием за пределы Соединенных Штатов. Когда они прибыли в столицу страны Гамильтон, их встретил губернатор и посоветовал остановиться в одном из двух лучших отелей острова. Но Альберту сразу пришлось не по душе их роскошь, и в итоге Эйнштейны остановились в небольшом гостевом доме, который сам Альберт нашел во время прогулки по городу. Эйнштейн получил множество приглашений на официальные вечера и приемы, но от всех отказался и предпочел потратить время на обследование островов. Он отправился в плавание на яхте вместе с немецким поваром, с которым познакомился в ресторане. Прошло семь часов, как Альберт вышел в море, но он все не возвращался. Эльза забеспокоилась и подумала, что если повар сторонник нацистов, то он вполне мог похитить ее мужа. Она поспешила к дому повара и застала там обоих, его самого и Эйнштейна с аппетитом уплетавших немецкие блюда. На Бермудских островах Эйнштейн заполнил нужные анкеты, допустив кучу ошибок. Он умудрился неверно указать месяц и год их с Эльзой свадьбы. Кроме того, он ошибся с годом и местом рождения Эльзы, а также с датами рождения Ганса Альберта и Эдуарда. Несмотря на эти ошибки, заявление было принято, а спустя пять лет Эйнштейн прошел собеседование на получение американского гражданства в Трентоне, штат Нью-Джерси. После собеседования он согласился дать интервью для радиопередачи «Я американец», которую выпускала иммиграционная служба. В ходе интервью он сказал, что необходимое условие для будущего без войн состоит в том, чтобы все страны, включая Америку, передали часть своего суверенитета глобальной организации, которая полностью контролировала бы военный потенциал всех своих членов. 1 октября 1940 года вместе с Марго, Элен Дюкас и еще 86 другими новыми гражданами США он принял присягу. Репортерам, освещавшим это событие, Эйнштейн сказал про свою новую родину. Америка докажет, что демократия – это не просто система правления, а образ жизни, связанный с великой традицией – традицией нравственной силы.